280. Май 13. -е. Земные предметы человек берет руками, явление духовного порядка — устремлением. Дается по устремлению его силе. Чтобы получить в области духа, надо обязательно устремиться. Пословица «подлежащий камень вода не течет» весьма хорошо применима к жизни духовной. Вожечь устремление будет залогом успеха. Устремление имеет огромное значение и в жизни обычной, но в ней оно касается обычных вещей. Устремление надо не только возжечь, но и поддерживать его горением. Угасание устремления означает и прекращение новых поступлений. Насильственное поддержание устремления не приведет к цели, только любовь к явлениям духа может поддерживать огневостремление. Но насильственно полюбить невозможно. Огни сердца рождаются, разгораются естественно и свободно.